Мы все убедились, что железная ласточка хорошо укреплена, на ней надет панцирь из нового сплава дико, но, может, статус придется сражаться и на крышах вагонов. А, ты улыбаешься, господин Фонлифик. Значит, умник, если дело дойдет до этого, можешь составить нам компанию на крыше? Ты за? Учти, будет небезопасно.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 Трупами. По одиночке. Он указал на деревья, нависающие над глубоким вырубом, по которому они ехали. — В этом проклятом каньоне слишком мало свободного места, а деревья вообще серники, только твердые, помяните мое слово. — Уверен, он... все у нас получится, — заявил Мокриц. Почему не направить на крышу и Детрита заодно? — Нет, он хорошо работает на земле, но с маневренностью у него не очень.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 Но сейчас в воздухе висела угроза. Мокрыц ничего не имел против угрозы как таковой, но от мысли о возможной смерти сложно было отделаться. И маленький внутренний чертенок вопил «Ха-ха-ха! Помнишь, что жизнь без риска не стоит того, чтобы жить!» И он отважно оставался верен своим убеждениям. Хотя, если совсем откровенно, он предпочел бы стоять на пляже где-нибудь в Щеботане и есть вкусные мороженое, В тончайшем рожке, который так восхитительно хрустит на зубах, с клубничным сиропом и посыпкой, мокрец стоял в центре сторожевого вагона, пытаясь прочувствовать телом движение поезда. Он покачнулся, когда вагон накренился, и сосредоточился на том, чтобы не терять равновесие. Он рассудил, что если будет драка, ноги должны знать, что их ожидает. Ваймс озадаченно смотрел на его движение, но когда мокрец попытался ему объяснить...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 Бросившись к дальнему концу вагона, Ваймс отшвырнул одного растерянного Грагода так, что тот приземлился на другого, и оба каким-то почти балетным движением изогнулись и упали на рельс. А потом подключились гоблины, чтобы сделать жизнь гномов еще веселее. Гоблины, забравшиеся тебе в доспехи, очень отвлекают от схватки. Люк и примыкающую к нему панель оторвало от крыши сторожевого вагона и, сражаясь с особенно свирепым гномом, Мокрит сражался хаотично, придерживаясь того мнения, что если он сам не знал, какой выпад сделает следующим, то враг не узнает и подавно. Все-таки это было рукопашная, а в рукопашной нет правил. С тем же успехом можно попытаться контролировать ураган. Мокрит увидел, как Детрит наводит свой гигантский арбалет через дыру в потолке и услышал крик тролля «Миротворец!» Сигнал всем здравомыслящим людям немедленно занять укрытие. Дротики, которые метал миротворец, были сделаны из пород твердого дерева и чудовищно опасны. А когда Детрит был особенно в ударе, оружие плевалось деревом с такой частотой, что дротики загорались прямо в полете. Не грамма металла, только древесина. Но летели они с такой невероятной скоростью, что рассыпались в полете на тысячу щепок, и все они били на поражение.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 Он перевел взгляд на флюорита, который держал в каждой руке по грагу. Тот стукнул их лбами, послышался вопль, и он вышвырнул обоих в темноту между рельсами. — Мы откатываемся назад, флюорит! — прокричал мокрец. — Ты можешь протащить нас вперед? Толчок, и флюорит остановил сторожевой вагон, возможно, прямо ногами и мокрец соскочил с крыши на неустойчивую платформу. — Отлично, господин Флорид, а теперь достань эту штуку, которую тебе приготовили наши инженеры. Своим неожиданно детским голосом Флорид сказал, — Конечно, господин фон Липик, это можно, и взять вагон на буксир тоже можно.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 когда он крутил педали как, собственно, флюорит, потому что никто, кроме него, не смог бы заставить дрезину лететь по рельсам. Она гремела и скрипела, и стонала, но тролль так часто перебирал огромными ногами, что они превратились в размытые пятно. И внутренний чертенок-мокрица фон липюга нашептал ему Компактные педальные машины для быстрого перемещения». М -м, такую идею надо запомнить. Свисток железной ласточки эхом прокатился по каньонам, И Ивамис закричал, «Подгони ближе к поезду, констабль!» Тролли не потеют. Вместо этого они как будто покрываются налетом. Флюорит и «Немного запыхался, командор, но я постараюсь!» Дрезина Флюорита, все еще таща за собой сторожевой вагон вместе с поверженными гномами,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 даже при выигрышно расположенном центре тяжести никак не могли драться в полную силу на раскачивающемся вагоне, поэтому вдвоем они раскидывали гномов как кегли. Мокрец даже им сочувствовал. Идейные идиоты, и вдобавок с такой идиотской идеей. И пока он наблюдал за Ваймсом, который отбивал атаку двух гномов, его настиг удар из темноты, который вышиб из него весь дух. Мокрец повалился на спину. Он раскрыл глаза и заглянул в лицо безумию. Тому самому особому безумию, отравленному фанатизмом. Такое безумие злорадствует, и это не лучшее поведение в сложившихся обстоятельствах. Грак замахнулся топором, но мокрец, отреагировав чисто от ужаса, успел откатиться, и могучее лезвие вонзилось в крышу рядом, расколов древесину в щепке там, где только что была его голова. Грак поднял топор еще раз, и Мокрец успел подумать, ну вот, видимо, и вся. Жизнь без риска не стоит того, чтобы жить. Ну, может, следующее будет еще лучше. Но потом он заметил кое-что и улыбнулся. Въезд в тоннель. И он подмигнул, как умел подмигивать, только Мокрец фон Липвик и сказал. «Прощай». Посыпался дождь из искр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 из Сумерек Темноты и всю его братью, Фреда Колона, Шноби Шнопса, Нюню, Попа-Дополу, Детрита и Флюорита, который продолжал цепляться за последний вагон, удерживая половинки поезда вместе. Там же оказались несколько потрясенных механиков и машинистов, которые как раз пытались вздремнуть, когда началась схватка, ну и они приняли в битве посильное участие. Во время боя мокриц не заметил Шнобби и Колона,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 Много боли. Колонн, например, был мастером бить ниже пояса, и в кряхтении Грагов Мокрицу слышалась знаменитая колыбельная ангмарпоргских улиц. Мокриц никогда не считал себя чьим-то вождем, так что он при первой возможности перекладывал обязанности на других. Роль распорядителя досталась Фреду колонну, славившемуся своим крикливым голосом, который окрашивал его лицо в нездоровый пунцовый цвет, и звучал на такой ноте, что даже железная ласточка могла бы позавидовать. Драгов, которые остались живы или еще до конца не умерли, связали и бросили в сторожевой вагон, где, как подозревал мокрец, командур Ваймс собирался побеседовать с ними о том, о сём, о явках и паролях и об их ужасных манерах. Ну, просто замечательно. Из бронированного вагона высунулась голова Аарона. — Король целый невредим. Спасибо вам всем. Железная ласточка попала под обстрел, но Грагов, которым удалось прорваться в кабину машиниста, пустил на растопку кочегар Блейк. Мокрец поежился. Он не раз оказывался вблизи топки, когда ее открывали кочегары, и жарила там, как в бане. Но если в ответственный момент оказаться ближе, чем положено, то неминуемо поджаришься сам. Остаток путешествия, уже после того, как вагоны сцепили обратно,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 Его приветствовал большой, крайне возбудораженный, пухлый человек, у которого буквально на лбу было написано слово «бургомистр». Бургомистр жутко потел. На толстяках всегда испарены не меньше, чем на паровозах. Он преклонил колено перед королем, что было внушительным достижением, учитывая его, откровенно говоря, шарообразную форму. «Добро пожаловать домой, ваш Величество!» — сказал он, отдуваясь. — Жители с детства всегда гордились хорошими взаимоотношениями с вашими земляками, и я от души надеюсь, что и впредь мы будем оставаться в, в согласии. Он выпалил это приветствие скороговоркой, и мокриц услышал в его голосе мольбу. — Пожалуйста, не трогайте нас, мы порядочные люди, и всегда познавали право вашего величества на коровой камень.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 В общем, все хорошо, что хорошо кончается, клик башни снова работает. Она, она тверда, но справедливо наша леди марголота и удивительно расторопна. Потливый Хамфри говорил о самой влиятельной вампирше в мире и прекрасно понимал это.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 Он и некоторые другие лица, которых мы пытаемся разыскать, — самые резнившие ботани. Похоже, пламя на его последователи теряют поддержку. Они не получают того, что хотят. Начинается волнение. — Это хорошо, — оборвал ее рыс. Это можно использовать. — А Альбрехтсон спросил Аарон.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 Пусть это послание огласит в Шмальцберге Грох Грохсон, многоуважаемый уважаемый мудрый гном, который не нуждается в представлении, а сопровождать его будет мой доверенный секретарь Арон. С ними я отправлю следить, чтобы все было честно, командора Ваймса, дежурного по доске и бывшего посла. Помните, что нанесение ущерба королевским концам во всех без исключения случаях равносильно государственной измене.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 — Чего вы надеетесь этим достичь? — простонал мокрец, который до конца своих дней будет помнить голос короля. — Завтрашнего дня, господин Фонлипфик. Мы надеемся достичь завтрашнего дня. Прибытие королевских гонцов вызвало невероятный переполох в бесчисленных пещерах Шмальцберга, который удивительным образом всегда становился центром вселенной, когда дело касалось очередных волнений, и жернова слухов здесь мало ли активнее, чем жернова богов. Слухи растекались точно ртуть. Это можно было бы назвать гномьем семафором, если бы не то обстоятельство, что семафоры не сочиняют клики на ходу. Так думал Мокрец, шагая следом за рысом и его свитой приближенных гномов, в вглубь муравейника под названием Шмальцберг.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 пока, наконец, они не оказались в огромной пещере, которая, видимо, и была тронным залом. Они ступили в зал, и мокрец застыл, как вкопанный, пытаясь освоиться в этом подземном интерьере, освещенном огромными люстрами с оплывшими свечами и факелами, и бочками, полными извивающихся вурмов по углам. Вурмы — это что-то вроде светлячков, только светятся исходящие от них запах.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 Что ж, это уже не война, сказал Ваймс, внезапно очутившийся рядом с ним. И серьезных жертв не очень много, среди грагов больше. Гном на гнома. Это всегда сплошной ор, взаимные обвинения и оплевывание. Чем-то напоминает кошачью драку, но ну, таковы уж гномы. Они не болваны. Бровады выше крыши, мечи чуть что наголо, но вообще-то никто не хочет жертвовать жизнью.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 — Пьяные в хлам, — заметил Уэмс. — на сущности не так уж плохи, только впечатлительно и больно. Он опять вдохнул. — Может, сказать на этот раз освоит урок. Но, скорее всего, Бешнопс станет рыцарем в сияющих доспехах. — И все? — Мокритс не понимал. — После такого выброса адреналина во время поездки, после засад, атак, мост, бессонной ночи.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 Похоже, железная дорога — не единственное открытие века. В кои-то веке не найдя ответа, мокрец повернулся посмотреть, как дела у Рыса и его свиты. Рыс Рыссон не вошел, а вбежал в тронный зал. Он направился прямиком к центру, где лежал каравай-камень. Только потом он огляделся. — Где пламен? Привезти его сюда, — велел он, — и всех его последователей, которые еще здесь. — «Хотя я даже не сомневаюсь, что большинство разбежалось. Здесь полно тайных выходов!» — раздался крик Гроха Грохсона. «Этот проходимец у меня, Ваше Величество!» Собрание гномов погрузилось в привычный для них и как будто бесконечный гвалт, который оборвался коллективным вздохом, когда вперед вывели пламенно. Выражение его лица мокрец не мог разглядеть, Но, будучи знатоком настроении, он сразу понял, что пламен уже переступил границы безумия, в то время как Рыс оставался спокоен и невзмутим, как всегда, даже если внутри он и испытывал страх. Но Мокрец готов был биться об заклад, что король сейчас вообще ничего не боялся. Что-то в его осанке предполагало незыблемую уверенность в том, что этот день принадлежал ему или все-таки ей.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 И я прослежу, чтобы среди присяжных оказались родственники тех, кого замучили граги, и выжившие гости со свадьбы в Ламедосе, и все те, чьи жизни нужды были потревожены твоим существованием в этом мире. Вот они могут проявить милосердие, и я соглашусь с их вердиктом. Пламен по-прежнему молчал. И король сказал, — Закуйте его в цепь и уведите отсюда. Но сохраняйте ему жизнь, хотя бы для того, чтобы я не забывал, что быть королем — нелегкая работа. Пламенно увели под оглушительные овации, и Рыс повернулся к собранию. — А теперь пусть кто-нибудь приведет ко мне моего друга Альбрехта Альбрехтсена, который ко всеобщему позору был закован в кандалы и брошен в темницу.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 И вот теперь я скажу вам, что я решил более не быть вашим королем. Охи и Ахи стали раздаваться еще громче обычного, и народ вовсю строил в полголоса догадки, и все боялись отвести глаза от короля. Чары были разрушены, или наоборот умножены тишайшим звуком, чиркнувшей спички командора Ваймса. Толстая сигара засветилась, как маячок.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 Он подошел и встал рядом со своим королем, который тепло приветствовал его в традиционной гномьей манере, стукнувшись с ним шлемами. Часть гномьего кодекса поведения, который посторонний практически не в состоянии освоить. Традиционное столкновение шлемами чуть менее интенсивно, чем прием на улицах Ангмарпорка, известный как Поддельнображный поцелуй, но в то же время не настолько нежно, чтобы дать повод подумать, будто один из участников тряпка. — Рад видеть тебя, друг. Мне жаль, что мое отсутствие доставило тебе такие неудобства. — Виновники понесут ответственность! — заявил он громко, буравя взглядом толпу, и добавил уже тише самому Альбрехту, Ты прибыл вовремя. Я как раз делаю объявление. — Я слышал, — сказал Альбрехт. — Ну что вы делаете? — Вам не за уходить с должности...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 И вот опять знаменитый коллективный гномий вдох. Даже Альбрехтсон не ожидал такого. Мокриц посмотрел на Аарона и заметил, что рука гнома в кольчужной рукавице совсем легонько покоилась на рукояти его меча. Прямо позади Альбрехтсона стоял Грохсон и внимательно наблюдал за ним. Рядом с Мокритсом Ваймс очень осторожно отложил тлеющую сигару на каменный бортик и напрягся. Все еще может обернуться непредсказуемо.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 Этот самый шов был просто паникой во плоти. Это не мои граги, Ваше Величество! Это наверняка было как-то связано с пухлой папкой, которую Арон передал королеве. Она облизнула палец, пролистала страницы, посмотрела на рудакола сверху вниз и спросила. — Ты уверен? Значит, меня дезинформировали? Она повернулась к остальным гномам и спросила. — Может, меня...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 Сейчас все начнется по новой. Но гномы не выступили против Альбрехтсена. В зале было целое море лиц, и все казались одинаково потрясенными, как будто кто-то сообщил им, что золото, если честно, вовсе не такой уж интересный предмет. Королева любезно поблагодарила Альбрехтсена, потом поднялась на ноги и изрекла. — Я прекрасно понимаю, что многие из вас давали деньги и грагам, и эксвитиям.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 но в полной боевой готовности защищать свою жену и своего нерожденного ребенка. Перекрикивая поднявшийся гвалт, королева сказала, — Кто-нибудь еще сомневается, что я ваша королеву по праву? Мне кажется, наши предки считали своих матерей низшими существами. Но я скажу так, скоро я сама стану матерью, так кто из вас, господа, хочет попробовать отнять у меня коровой камень? Мокрец посмотрел по сторонам. Претендентов не было. Казалось, что к королеве опасно прикасаться, а у нее даже не было в руках оружия. Это была полная, безоговорочная и бессрочная капитуляция. — Вот замечательно! — подытожила королева под горой. — все кто пришел с добрыми намерениями, ждет пир горой и, разумеется, мед пиво. С улыбкой она добавила. — И коктейли, если кто-то их предпочитает. — Да, мир перевернулся вверх ромашками, но, поверьте, так он и задумывался. — Славьте така!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 А значит, железная ласточка и весь состав будут ждать здесь до восстановления линии. Он посмотрел туда, где за столом сидел Мокрец, погруженный в горячую беседу с Грохом Грохсоном. Господин фон Липвиг будет счастлив проконсультировать вас по вопросу коммерческих перспектив. Рыс улыбнулась. Да, я наследишь на репутации, господин фон Липвига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 Он думал о том, что мир узрел железную ласточку, а королева вернула себе корону, если верить командору Ваймсу, худшие из грагов были или мертвы, или за решеткой. На временной станции ласточку сторожили Шноби Шнопс и Фред Колон, которые оба крепко спали. Ласточка, однако, бодрствовала, хотя котел еле кипел после долгого дня катания местных с одного конца однокалейки до другого. Мокрец на цыпочках подошел к пустому паровозу и прошептал. — Что ж ты такое, железная ласточка? Сначала ответом была тишина. А потом что-то слабо сверкнуло, когда клочья пара поднялись в ночное небо над паровозом, и в голове мокрица зазвучал шепот, мягкий, теплый и как будто влажный. — Подумать только, господин фон Липвик, ты, верно, не так умен, как и тебе говорят. Я — это я.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 — Я, господин фон Липфек, я буду править повсюду, вверх и вниз по линии. В сумерках мокрец увидел худощавую фигуру, приближающуюся к железной ласточке. Диккекс перекрыл какой-то шипящий клапан, и голос, такой дивный голос, смолк Эх, хороша! Пришел повидаться с ней последний раз перед тем, как мы вернемся в город, да, господин Липфек?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 Лицо Патриции было неприступным. Бровь вопросительно поднялась. Характерное движение, которое ввергало многих в ужас. Стук по стук улыбнулся. Мои поздравления. Выражение лица точно до безупречности акцент не подвел. И, разумеется, брови. Брови тебе всегда особенно удавались. Вот стой он рядом с тобой, я бы не сразу понял, кто есть кто. Вдруг лицо Патриции исчезло, и остался клоун Чарли в одежде лорда-ветенари, крайне смущенный. — Более сложно, господин стук пастук Ты давал мне столько ценных подсказок. — О, нет, — возразил Стук-постук. пастук Это было блестящее исполнение. Две недели ты изображал его светлость и не сделал ни одного неверного шага. Но перейдем к делу. Сумма, которой мы условились, будет переведена на специальный счет в Королевском банке уже завтра стук пастук еще раз улыбнулся и спросил голосом доброго дядюшки, — Как поживает супруга? — О, Генри, это прекрасно, господин стук пастук Спасибо за беспокойство. — А твой малыш, Руперт, у него ведь сейчас каникулы. Чарли робко посмеялся. — Уже не малыш, господин, растет, как на дрожжах, хочет стать машинистом. А стук пастук ответил. — Ну вот, Чарли, у тебя как раз теперь достаточно денег, чтобы обучить его... Ремеслу где угодно. еще останется твоей дочери на королевское преданное. Ты ведь живешь все в том же доме. Замечательно. О, да. И благодаря вам мы обустроили детям отличные комнаты. И теперь копим на квартирку для бабули, когда сможем позволить себе бабулю. А Кенрета в полном восторге от денег, которые я тут получаю. И теперь даже может позволить себе стричься у господина Фарнасита, как у богатые дамочки. Она на седьмом небе.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 Грустно, что пришлось оставить ласточку, пока не починят мост. Хотя там сейчас только големы в гаре и рабочих, что ветеринарий уже скоро сможет кататься туда, хоть на своем личном поезде, если пожелает. Чтобы поддерживать отношения между Убервальдом и Ангмарпорком в сердечном согласии, не сомневаюсь, — ответила его жена с улыбкой. Умокрица за спиной из сумерек темноты сказал, — Убервальские гоблины уже дают. «Себе железнодорожные имена. Говорят, смешно, но соображают. Быстро. Как все. Гоблины». «Ах, да», — сказала дорогая, — «чуть не забыла. Пока ты был в отъезде, мы получали доклады от семафорщиков вдоль путей в графствах о некоторых необычных происшествиях, странные шумы, пар из кротовин и тому подобное. Ты, случаем ничего об этом не знаешь?» И сумерек темноты нацепил выражение лица максимально для гоблинской мимики, приближенной к невинности. — Немалейшего представления, госпожа. Дымящиеся кротовины. Не корова. Съела плохой травы. Но так-то много гоблинов любят все парящие. Кто-то даже мастерит собственные провозики в образовательных целях. Умные гоблины. Этот разговор точно мог подождать до завтра. Мокриц благодарно вздыхая, направился к мягким подушкам.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 — Зато никто не пытается меня убить, шпилька. — Остается надеяться, — ответила дорогая. За завтраком леди Сибилла сказала мужу. — Похоже, это было то еще приключение, Сэм. А королева, я слышала, сменила именно Блодвин. По-ламидоски это значит прекрасный цветок, не правда ли прелесть? Надо непременно ей написать. — Она будет рада, — согласился Ваймс. Талант его супруги поддерживать связь со всеми, кого она встречала в своей жизни, был притчей во языцах и часто играл ему на руку, особенно в политических ситуациях. Командор опустил глаза в тарелку с мюсли и сказал, «Знаешь, этот тип Липвик вовсе не так плох, как я думал. Оставляет себя прохвостом, но толковый парень в ответственный момент. Говорить ему этого я, конечно, не собираюсь».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 «Ты всегда выглядишь, как с картинки, и только молодеешь с каждым днем». «О, Гарри, король, ты мне льстишь!» Но Гарри ответил, «Карета ждет чистая, как стеклышко, и его светлость полагает, что точность — это вежливость королей. А это касается и тебя, юная Эмили. Не думаю, что твой молодой человек захочет, чтобы ты опаздывала. На железной дороге так не делается». Гарри не сказал жене, чего ожидать, предпочитая сделать сюрприз. И вот, когда карета подъехала ко дворцу, она вновь чуть не перевозбудилась, потому что здесь собрался великий и славный Ангмарпорг. И нелепый и грязный Ангмарпорг тоже, просто чтобы посмотреть, как Гарри короля провозгласят лордом. Лорд — король железных дорог. И после восхитительной церемонии, которая за этим последовала, супруга лорда Гарри стала настоящей герцогиней. Дико кекса посвятили в рыцари и заодно в мастера инженерии и стараниями самого главного начальника шахты, и теперь он счастливый, стоял рука об руку с лучезарной Эмили. Командор Вайм, облаченный в парадные лосины и негодовавший по этому поводу, уже был навьючен всеми титулами, которые его светлость имела в распоряжении,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 — сказал Патриций, оглядывая из окна простертый внизу город. — За время вашего путешествия произошло несколько примечательных событий. Мокрец не изменился в лице, но почувствовал, как вокруг шеи затягивается призрачная петля. Патриций продолжал. Туман, который так, кстати, обрел плотность, поезд, который перелетел через расселину.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 Он подошел к камину, который уже начал затухать, и поворошил его кочергой, с избыточной, как показалось, мокрицу силой. Прошу меня простить, милорд, но вы нашли такие свидетельства? Ветенарий повернулся к секретарю. Мы нашли свидетельство, стук-посток. стук пастук по стук по стук посмотрел на мокрицу. Нет, сэр, не нашли. Ну, тогда не о чем говорить, сказал Патриций. В конце концов, странные и необъяснимые вещи происходят у нас. Чуть ли не каждую неделю. Стук постук прочистил горло. — Да, сэр, как раз на прошлой неделе на рыбном рынке случился дождь из пианино. Это побочный эффект жизни Иван Кмарпорки. В самом деле удивительное нас не удивляет. К тому же некоторые вещи можно причислить к феноменам совершенно беспричинно. — сказал ветеринарий великодушно, — насколько это можно сделать, держа в руке раскаленную кочергу и будучи лордом ветеринари. — Кстати говоря, господин фон Липфик, ты проявил замечательный удаль в драке на поезде, хотя, конечно, без маленькой помощи не обошлось. Мокрец поднял взгляд на Патриции, чей силуэт вырисовывался на фоне пламени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 — Могу тебе сказать одно, господин фон Липвик, я обладаю многими талантами, и о некоторых из них тебе лучше не знать. По сравнению с ними и Кочегар Блэйк покажется тебе невинным младенчиком. — Вы имеете в виду драки на лопатах? — спросил мокрец. — Ах, господин фон Липвик, как тебя легко удивить. Неужели ты забыл, что я проходил обучение в гильдии убийц?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 Тот, кто активно ищет неприятностей, желательно связанных с какими-нибудь безрассудствами. Хотя в твоем случае я бы рекомендовал почаще вспоминать о рассудствах. Иногда, господин фон Липвик, тот юнец, с которым ты расстался много лет назад, возвращается, похлопывает тебя по плечу и говорит... Вот момент, когда цивилизация не имеет значения, когда правила больше не держат тебя. Ты дал этому миру все, что мог ему дать, и теперь настало время только для тебя. Возможность пойти в банк и крикнуть последнее «Ура!» Ну вот, «Ура!» Ветенарий провел кочергой по каминной решетке, отчего искры в камине заплясали. Он посмотрел на них, элегантным движением развернулся к мокрицу и сказал... — А если ты, господин фон Липфик, кому-нибудь об этом расскажешь, господин Трупер будет рад снова с тобой встретиться. Мы друг друга поняли? А вот ты славно. Можно подумать, кто-то ему поверит, если он хотя бы об этом заикнется. Мокриц и сам с трудом верил, даже слыша это из первых уст. А пока он пытался осмыслить услышанное, слова Патриция о его собственной удали разожгли в нем новую обиду. И всем на поезде дали помидали, даже Шноби Шнобсу. — Неужели мне ничего не полагается, милорд? Повисла пауза, и ветеринарий ответил. — Почему же, господин Фонлипик, полагается? И это нечто особенно ценное. Это дар жизни. И позднее, когда мокрец поразмыслил об этом как следует, он подумал, что в сущности это был очень хороший расклад.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 Нечто подобное, можно сказать, практически о любом дворце. Лучше никогда не заглядывать на задний двор. Там их встретил юный гоблин. Он заметно нервничал и держал в руках странную конструкцию о двух колесах, которые непонятно чем удерживались вместе. Колеса вращались. Стук по стук откашлялся. Покажи его светлостей свое новое изобретение, господин, искали, Из со спица. Витинарий с невозмутимым видом смотрел, как гоблин оседлал свое изобретение и, крутя педали, по кругу объехал прачек, которые всплеснули руками и заговорили. — Ну, правое слово, что же дальше-то будет? И самая старшая прачка сказала. — Пойди на подушечку сзади, можно и девушку посадить. Лорд Витинарий сказал. — Полагаю, ты тоже хочешь себе такую вещь, да, стук по стукам? Сэр, ответил стук-постук, стук, это даже не совсем механизм. Это как продолжение твоего собственного тела. Смотрите, ни пара, ни сажи, только пот. Любопытно, согласился Патриций. Один человек сам себе двигатель. Когда гоблин наконец остановился перед ветеринари, он вопросительно посмотрел на стук-постука, который терпеливо ожидал решения своего хозяина. Наконец Ветенарий улыбнулся и произнес «Замечательный велосипед!» — господин от колеса спица. «Кажется, у Леонарда Щеботанского была похожая идея, но теперь, когда весь наш мир приходит в движение, не вижу в ней никаких проблем. Похоже, каждый сможет сам заменить себе лошадь. Предлагаю тебе, юный гоблин, показать свой прототип командору Ваймсу.